Глава седьмая Было одно живописное место на тракте. Расположенные по крутому скату, разделенные быстрой речкой Паженкой, почти соприкасались. Спускавшаяся сверху деревня Кутейный посад и пестревшая под нею село Малый Ермолай. В Кутейном провожали забранных на службу новобранцев, в Малом Ермолае. Под председательством полковника Штрезе продолжала работу приемочная комиссия, свидетельствуя после пасхального перерыва подлежащую призыву молодежь Малы ермолаевской и нескольких прилегавших властей. По случаю набора в селе была конная милиция и казаки. Был третий день, не по времени поздней Пасхи и не по времени ранней весны, тихий и теплый. Столы с угощением для снаряжаемых рекрутов стояли в кутейном на улице под открытым небом с краю тракта, чтобы не мешать езде. Их составили вместе не совсем в линию, и они, длинной неправильной кишкою, вытягивались под белыми, спускавшимися до земли скатертями. Новобранцев угощали в складчину. Основой угощения были остатки пасхального стола, два копченых окорока, несколько куличей, две-три Пасхи. Во всю длину столов стояли миски с солеными грибами, огурцами и квашеной капустой, тарелки своего крупно нарезанного деревенского хлеба, широкие блюда крашенных, высокую горкою выложенных яиц. В их окраске преобладали розовые и голубые. Наколупанный яичный скорлупой, голубой, розовый и сознанки изнанки белый, было намусорено на траве около столов. Голубого и розового цвета были высовывавшиеся из-под пиджаков рубашки на парнях. Голубого и розового цвета — платье девушек. Голубого цвета было небо. Розового — облака, плывшие по небу так медленно и стройно, словно небо плыло вместе с ними. Розового цвета была подпоясанная семишелковым кушаком, Рубашка на власть похомчи Галузине, когда он бегом, дробно стуча каблуками сапог и выкидывая ногами направо-налево, сбежал с высокой лесенки Пафнуткинского крыльца к столам. Дом Пафнуткинах стоял над столами на горке. И начал. Этот стакан народного самогона я за место шампанского опустошаю за вас, ребятушки. И спалать вам и многое лето, отъезжающие молодые люди. Господа новобранцы, я желаю проздравить вас еще во многих других моментах и отношениях. Прошу внимания. Крестный путь, который расстилает перед вами дальнюю дорогой, грудью стать на защиту Родины от насильников, заливших поля Родины, братоубийственную кровью. Народ лелеял бескровно обсудить завоевание революции. Но как партия большевиков, будучи слуги иностранного капитала, его заветная мечта, учредительное собрание, разогнано грубую силу штыка, и кровь льется беззащитную рекою. Молодые отъезжающие люди... Выше подымите поруганную честь русского оружия, как, будучи в долгу перед нашими честными союзниками, мы покрыли себя позором, наблюдая вслед за красными, опять нагло подымающую голову Германии и Австрию. — С нами бог, ребятушки! — еще говорил Галузин, а уже крики «Ура!» и требования качать в лаз Пахомча заглушали его слова. Он поднес стакан к губам и стал медленными глотками пить сивушную плохо очищенную жидкость. Напиток не доставлял ему удовольствия. Он привык к виноградным винам более изысканных букетов. Но сознание, приносимое общественной жертвы, переисполняло его чувством удовлетворения. «Орел у тебя, родитель! Эки, зверь, речи отжаривать!» Что твой думский мелюков какой-нибудь? Ей-богу! Полупьяным языком среди поднявшейся пьяной многоголосицы нахваливал Гошка Рябых, своему дружку и соседу за столом, Терентию Галузину, его папашу. Прав слово «орел». Видно, не зря старается. Тебя хочет языком от солдатчина отхлопотать.